стеной, через которую бы не пробивалось зло, несправедливость. Хочется во всем продумать за них жизнь, любовно организовать ее. Естественное стремление родителей. Возможно ли это сделать? Надо ли? Во многом возможно, но не во всем. Соприкосновение с жизнью каждый переживает по-своему. От этого не убережешь. И здесь могут быть обиды, неудачи, разочарования. Одних они выбивают из седла, выбрасывают, поднимают. И где-то в 18-20 лет они уже обижены, разочарованы, эдакие ворчливые старички. Других неудачи бросают в бой, учат силе и мужеству, делают настоящими людьми. Люди эти умеют смотреть жизни в лицо, они стойкие. Их этому научили в семье. Часто говорят... Будущее строится сегодня, и мы его строители. Конечно, это так, но, участвуя в строительстве, мы занимаемся еще одним важнейшим делом — готовим завтрашних строителей. За наше будущее завтра ответственны прежде всего мы. Будущее не придет само по себе, за него надо бороться, и в этой борьбе рядом с нами в одном строю шагают наши дети. Коммунистическое воспитание личности предполагает гармоничное развитие всех форм сатористического сознания, выработку навыков и привычек правильного поведения. Важное место в коммунистическом воспитании принадлежит правовому формированию личности. Дело не только и не столько в том, что знание законов будет формировать тормоз в поведении человека, хотя и это немаловажно. своей практической деятельности человек постоянно соприкасается с нормами права, вступает в правовые отношения. Поэтому смысл правового воспитания состоит в усвоении основных принципов и направленности советского права, выработке правильной правовой ориентации, формировании не только знания основ законодательства, но и глубокого уважения к ним, И это уважение – Должно стать личным убеждением каждого человека. Известное выражение «это для меня закон», то есть нечто непререкаемое, беспрекословное, то, что обязательно нужно выполнить. Закон — это не назидательное поучение, не совет и не пожелание. Он всегда твердо и четко указывает, что необходимо делать и что делать воспрещать. Таким образом, основное содержание закона – это именно предоставление определенных прав и возложение определенных обязанностей. Все, что сегодня установлено в законе и гарантируется в необходимых случаях всей силой государственного принуждения, направлено на то, чтобы наша молодежь росла в нормальных условиях, воспитывалась правильно, впитывала в себя все лучшее – коммунистические идеи и взгляды. и соблюдала законы, являющиеся обязательными для всех. Закон охраняет детство, защищает несовершеннолетних, стоит на страже их личных, материальных прав и интересов. Но он и предъявляет подросткам, юношам свои требования. Знать об этом должен каждый.